Когда всё настало и радости мало, и хочется жизнь изменить. Семейное древо седьмое колено попробую назад проследить. И вдруг ты узнаешь, что прапрапрабабка бывала в соседнем мирке. И так получилось, драконом любилась на той незнакомой земле. Твой бой предназначен всегда в них времён мужской красоты эталон. Когда придёт время с собой заберёт твой личный красавчик дракон. Марго Генер. Академия драконов для попаданки. Пролог. Амарин ксанор де Невариус, не смеет поворачиваться от магического шара, когда я с тобой разговариваю, требовательно произнёс мужчина с синими глазами из зеленоватой сферы на стойке у самого окна. Амарин поморщился, но вынужденно вновь повернулся к попаше, в чьих глазах играют всполохи, выдавая в нём дракона. Todos авиа новую привычку связываться с ним в деку ран, пока вся академия шеон спит. И он в том числе. Сейчас Амарину пришлось склониться на чарам пониже, чтобы заслонить своим полууголом торсом кровать, на которой, свернувшись калачиками, посапывают две девушки. Как их? Хотя ладно, после праздника весеннего разлива они сами не вспомнят, что творилось. Он откинул серебряную прядь с алба и сунул в пальцы подмышки, из окна неприятно поддувает. признёс. Я просил не связываться без предупреждения. Я твой отец, отозвался из магической сферы Гатир Данавариус. Я оплачиваю твоё обучение в Академии Шион и буду связываться, когда захочу. Ясно? Он требовательно посмотрел на сына с синими, как два куска льда глазами, в которых пылает пламя. Холодное пламя драконов ледяного побережья. Амарин неохотя кивнул. Родитель прав. Все счета за его обучение и гулянки оплачиваются из семейной казны. Но это цветочки по сравнению с азартными играми Папани и брата Лазурита, которые продули уже половину активов. Амарин искренне надеялся, что однажды завещание деда вступит в силу, и он возьмёт в руки управление золотыми запасами семьи Денавириус. Сам бы он справился с этой задачей куда более эффективно. Отец словно прочёл его мысли. Губы искривились в довольной и какой-то победной улыбке. Он проговорил: "Сегодня наконец открыли шкатулку с завещанием твоего деда Ксанора, в честь которого, если вдруг забыл, тебя назвали. Семейный поверенный подтвердил твое право вступления в наследство". Слово огненной лиры выдохнула Марин, ощутив, как с плеч прямо гора сваливается. Даже не верилось, что он наконец выскользнет из этой жуткой и невыносимой опеки, тотального контроля отца. который почему-то уверен, сын без его участия, ну вот ни за что не сможет распоряжаться своим образованием, финансами и вообще жизнью. Может, из-за старшего брата Лазурита Деневариуса, рядом с которым он для отца всегда недостаточно ледяной, недостаточно пламенный и вообще недостаточно. И теперь всё, оковы падут. Он возьмёт управление жизнью и деньгами в свои руки и лапы. Уже давно пытается сделать это. даже распределяет траты сам. Вон, его переговорный шар создан самим шарусом Вормином, гениальным вверным и учёным. Только снисходительная улыбка ненаглядного родителя в гладкой поверхности шара как-то совсем не вдохновляла. "Я знал, что ты обрадуешься", проговорил Гатир Денавириус, как-то нарошно растягивая слова. "Как и пункту в завещании о твоей женитьбе". Амарин вытаращился в магический шар и вцепился в его стойку пальцами. женить бы, оторопело выпалил он. Именно, довольно отозвался его родитель. В завещании ясно сказано, что оба внука Ксанора Даневариуса получают доступ к своей доле наследства только после того, как обзаведутся официальными жёнами и будут уверены, что род Даневариусов на них не прервётся. Амарин ушам не верил. Да как так? Опять его попарша умудрился вывернуться так, что никак не получается уйти от его неусыпного и удушающего контроля. Какая свадьба? Он дракон, и имеет право, во-первых, на законную ветренность, это закреплено в декларации драконов ещё со времён первых огаринисов. А во-вторых, если уж ему приспичит жениться, то сделает это по своей воле, а не потому, что родителю приспичило. Ах, да, у родителей ведь свои планы на его часть наследства. Нет уж, дорогой Папаша, не выйдет. А Лазуриту ты уже сообщил эту расчудесную новость, выдавил Амарин сквозь зубы. Кто бы мог подумать, что такая обалденная ночь превратится в такое кошмарное утро. Губы Гатира в магическом шаре растянулись в сухой улыбке. Лазурит в курсе, сообщил он. И если ты не знал, у него на примете уже давно есть подходящая особь. Особа. Особь. Конечно, громко говорящая оговорочка. А для тебя я уже подобрал девушку, и она едет в Академию Шион для знакомства, закончил Гатир. Вот этого Амарин выносить уже не собирался. Попаня не, не просто давит на него, он решил устроить всю его жизнь, а потом, ну а как иначе, запустить когтистые лапы в дедову казну, которую тот собирал не одну сотню лет. Хорошего дня, отец, выдавил он сквозь зубы. сделал быстрый пас над магическим шаром. Изображение в нём тут же потухло, а Амарин, набегу натягивая блестящую рубашку и брюки, выскочил из комнаты. Знакомиться с какой-то непонятной подсадной уткой, которую по папе наверняка вынудил согласиться на эту афёру ещё полбеды, но ещё больше Амарину не хотелось подыгрывать, сдаваться перед родителем, который всю его жизнь почему-то недоволен младшим сыном-драконом. Куда он пойдёт? Да Элира его знает. может подальше переместиться в замок троюродной тётки и оттуда наблюдать за обешеństвом попани, когда подставная невеста приедет в Шон и не обнаружит его в академии. Поличный красавчик дракон.